Глава 17. Так, вы оставайтесь здесь, а я схожу на разведку, сказал я своей небольшой компании, когда до маркеров с заданиями оставалось чуть больше трех километров. Интересно, Фалика смерила меня изучающим взглядом. Что? Да так, ничего, Димонеса пожала плечами. Просто забыла, что ты можешь становиться практически невидимым, добавила она. Кстати, ты и ауру свою можешь скрывать. «Вроде того», — уклончиво ответил я. «Интересные у тебя, однако, умения», — Фалика улыбнулась. «Ладно, будем ждать тебя здесь», — произнесла она и спрыгнула с плеча огра. Я же тем временем воспользовался камуфляжем и пошел в сторону маркера «возможный союзник». «Хм, интересно», — смотрел я на человека, закутанного в темный плащ, который, сидя под деревом, что-то запекал на костре. Я подошел поближе и увидел рядом с незнакомцем лютню. «Барт, что ли?» — подумал я, пристально изучая его. «Он, возможно, может стать моим союзником. Хотя от чего гадать?» «Отменяю действие умения». «Что за...» — незнакомец резко вскочил, и в его руках появился клинок. «Я не враг. На всякий случай я поднял руки вверх, чтобы показать ему, что у меня нет оружия». «Откуда ты вообще тут появился?» — спросил мой собеседник, лица которого я до сих пор не видел из-за накинутого на голову капюшона. «Неважно. Я хотел... А вот и нет. Очень даже важно!» — перебил меня незнакомец. «Знаешь, просто так люди из ниоткуда не появляются. Ты из банды «Черного орла»?» — спросил он, и клинок в его руке вдруг начал источать едва заметное голубое свечение. «Эй-эй, успокойся. Я же сказал, что не вооружен. Сам подумай, если бы я хотел тебе навредить, стал бы раскрывать себя. Не думай, что я бы просто перерезал тебе глотку. Попытался я воззвать к его разуму. Мой собеседник задумался. «Тоже верно», — наконец ответил он, опуская свой клинок. «Так получается, ты не из банды этих ублюдков?» — спросил он, глядя на меня с подозрением. «Нет, я как раз пришел, чтобы их убить, а затем наткнулся на тебя. Вот» я достал из криптория тубус, в котором было задание на убийство этой шайки, и протянул его незнакомцу. «Ты агент Империи Антир?» — удивился он. «Нет, скорее просто наемник», — уклончиво ответил я и кивнул на лютню, меняя тему разговора. «Любишь музыку?» «Да», — как-то неуверенно ответил он. «А, извини, не представился. Мое имя Кинг», — произнес я. «Я прибыл сюда на ярости Антир с полуострова Хельк» лойд меня зовут лойд я Барт из коллегии хранителей», представился мой собеседник, попутно стягивая с себя капюшон, под которым обнаружилось юное лицо паренька, на вид которому можно было дать 20-25 лет. Короткий ёжик темных волос, широкие скулы, волевой подбородок и невероятно пронзительный для такого возраста взгляд создавали довольно странное общее впечатление. «И что же Барт забыл здесь?» — поинтересовался я лойд посмотрел мне в глаза. «Я должен убить черного орла», — произнес он, убирая клинок в ножны. Я про себя усмехнулся, подумав, насколько плохо он в пении, но озвучивать свои мысли вслух не стал. «И как ты собираешься это сделать?» — прямо спросил я. «Я так понимаю, их главарь — опытный воин. Плюс он явно будет там не один. Ты настолько хорош в ратном деле?» лойд тяжело вздохнул. «К сожалению, нет», — произнес он. «Просто люди, которых я нанял, чтобы они помогли мне справиться с этим ублюдком, кинули меня и сбежали с золотом, оставив одного. А я просто не могу вернуться домой, пока буду знать, что эта мразь жива и его ботинки топчут землю империи». «Что он сделал?» «Изнасиловал мою жену», — процедил Лойд сквозь зубы. «А она, не вытерпев позора, покончила с собой» добавил он. «Я продал все, что у меня было, и занял денег в гильдии, чтобы заплатить наемникам. А они...» «Я могу тебе помочь», — предложил я. «У меня все равно задание на его голову. Почему бы не сделать это вместе?» — спросил я и с интересом уставился на Ллойда. Несколько секунд мы просто молча смотрели друг на друга. «Ты правда мне поможешь? Но у меня совсем ничего не осталось, и я...» — Безвозмездно, — спокойно произнес я, и на лице паренька появилась улыбка, которая, к слову, быстро улетучилась. — А ты знаешь, что это за человек? — невесело спросил лойд Нет, а что? — Значит, тебя не предупредили. Он тяжело вздохнул. — Выкладывай, — произнес я, продолжая оставаться спокойным. — Да кто такой этот черный орел? — В общем, дело-то вот в чем начал говорить Ллойд. «Он, как бы это сказать, бывший герой?» Когда я выслушал историю Ллойда, мне сразу стало понятно, почему его боялся даже скальный огр, который выглядел как настоящая машина смерти и наверняка по своей мощи мог бы сравниться с моими героями-кроками. «Кстати, надо будет глянуть на его характеристики», сделал я себе в памяти зарубку, после чего вернулся к своим размышлениям. Оказалось, что «Черный орел» действительно когда-то был героем, но, совершив какое-то деяние, потерял покровительство Бога и, соответственно, сам статус героя, который в этом мире, видимо, сильно увеличивал базовые характеристики владельца. Проблема заключалась в том, что часть сил ему все же удалось сохранить, вследствие чего, по меркам обычного человека, он был невероятно силен. «И даже после услышанного ты хочешь помочь мне?» Удивился Лойд, после того, как я не отказался от идеи убить бывшего героя. На каждого найдется рыба покрупнее, ответил я и пожал плечами. Скажи мне лучше, а на что ты вообще способен? Ты не слышала коллегии хранителей, удивился он, и я отрицательно покачал головой. Странно, задумчиво ответил Лойд. «В общем, помимо того, что я знаю много героических баллад, песен и народного творчества, я своей игрой могу усиливать союзников, ибо владею магией голоса», — гордо произнес он. «Ого, интересно. И как это работает?» «Я играю на своей магической лютне, тем самым задавая определенный тон сражению. Я потому и нанял группу наемников, ибо хотел своими навыками усилить их, да вот только они меня подвели» лойд снова тяжело вздохнул. «И как ты можешь усилить союзников?» — поинтересовался я. «Да, такие умения были для меня не в новинку, но мне хотелось поподробнее узнать, как они работают в этом мире. Я знаю несколько мелодий. На увеличение защиты, на увеличение силы, на регенерацию и одну боевую». «Боевую?» «Да, называется «Резонанс Акши». «Благодаря магии голоса я могу издать очень сильный резонирующий звук, который способен оглушать. Вот только есть с этим умением определенная проблема. Оно и союзников оглушает?» лойд кивнул. «Тогда прибереги его на самый крайний случай», — сказал я, и он снова кивнул. «В любом случае, недалеко отсюда у меня есть парочка друзей, которые помогут нам в этом непростом деле, но сначала я сам наведаюсь в лагерь и разберусь, что к чему». Поделился я с парнем своими планами, после чего растворился в воздухе, став невидимым, и отправился к следующему маркеру. Ну, посмотрим, из чего сделан этот черный орел. «Неплохо они тут устроились», — поделился я своими мыслями с Андромедой, когда набрел на небольшую деревушку, в центре которой стоял большой дом. Ранее, скорее всего, этот дом был чем-то вроде трактира или таверны. В нем, собственно, и гуляли бандиты из шайки бывшего героя. «Сколько их насчитала?» «Двенадцать», — ответила искусственный интеллект. «Я только десятерых», — честно признался я, бесшумно передвигаясь между столами, за которыми сидели разбойники в компании девушек легкого поведения и вливали в себя литры алкоголя разных сортов. «И где они их столько нашли?» — подумал я, глядя на представительниц прекрасного пола, явно не блещущих моральными принципами, которых тут было еще больше, чем самих бандитов. Я остановился практически в центре дома и внимательно огляделся по сторонам. Никого, кто мог бы напоминать мне главаря этого сброда, тут видно не было. Поднявшись на второй этаж и найдя еще несколько бандитов, часть которых уже заняли комнаты и развлекались с девушками, я снова спустился вниз. Предводителя здесь явно нет. «Ладно, пойдем искать дальше». Человека по кличке Черный Орел я нашел в храме. Во всяком случае, это место, скорее всего, должно им быть, но по причине того, что деревня явно была небогатой, хватило им лишь на небольшое покатое здание, внутри которого обнаружилась деревянная статуя молодого юноши. В одной руке он держал корзину, а во второй — невысокий скипетр, оканчивающийся чем-то вроде песочных часов. Мужчина стоял посреди этого храма на одном колене и смотрел на статую. «Чего тебе здесь надо?» произнес он, не оборачиваясь, стоило мне ступить на порог. «Но как? Почему он меня видит?» — быстро промелькнула мысль в моей голове. «Дакар, тут это...» Оборачиваюсь и вижу у себя за спиной одного из бандитов. Фух, я облегченно выдохнул и сместился в сторону, дабы в случае чего не помешать мужчине зайти внутрь. «Кстати, почему я не ощутил его присутствия? Подумал я, внимательно посмотрев на выпившего воина, облаченного в простую рубаху, широкие шаровары и жилет. Оружия при нем вообще не было, но при этом одного взгляда на этого человека хватало, чтобы понять, что передо мной опытный воин. Ну и, конечно, сам Черный Орел. У него даже аура отличалась от обычных людей. От нее так и разило силой, и единственным человеком, которого мне уже доводилось видеть ранее, кто производил такое же впечатление, был Дерек. Я невольно проглотил ком, застрявший у меня в горле. Я тоже был сильным, но в то же время понимал, что пока еще не чита таким людям, коим был бывший герой. Тем временем Черный Орел поднялся с колена и уверенной походкой пошел в сторону выхода из храма. Я и мужчина, прервавший его уединение, невольно попятились. «Сколько раз я повторял, чтобы никто не смел беспокоить меня, пока я молюсь!» Сквозь зубы процедил он, остановившись напротив бедолаги, нарушившего его покой. «Ого! Огромный! Раньше я не придавал этому значения, но сейчас, когда черный орел был всего в паре метров от меня, я смог осознать, насколько он здоровый». «Он вообще человек?» — подумал я, глядя на чудовище под два с половиной метра ростом и шириной плеч, сравнимой с моими кроками. Ну, теперь хотя бы понятно, как Огр получил свой шрам. такое Громило без труда мог оставить зарубку в его каменных наростах. «Прости, просто наши обнаружили невдалеке от базы Огра. Ну, помнишь того, которого ты чуть не убил?» затараторил воин, отчитываясь перед своим командиром, словно нашкодивший ребенок. — Безна, Все-таки нас засекли! — выругался я про себя. Не думал, что обычные бандиты будут выставлять вокруг разведчиков. Мой просчет. — И? Он к нам больше не сунется. Они, конечно, тупые, но язык силы понимают. — недовольным тоном произнес Черный Орел. — Так-то да, но он там с какой-то девкой. — Неуверенно ответил воин. С девкой? И она до сих пор цела? Ну, с руками и ногами? Да, я тоже удивился. Еще страннее то, что он вроде как полностью слушается ее и выполняет любые команды. Как пес, что ли? Спросил главарь бандитов, и воин кивнул. Черный орел задумался. Не нравится мне все это, произнес он. За ними остался кто-нибудь следить. «Да, Лар. «Хорошо. Пока оставим все как есть. Но если они вдруг начнут двигаться в нашу сторону, я сразу же хочу это знать. Понятно?» «Да, разумеется», — закивал подчиненный. «Все, ступай», — приказал черный орел и, подойдя к храму, взял в руки огромную секиру, которая все это время, оказывается, была приставлена к одной из стен. Взвалив ее на плечо, здоровяк пошел в сторону центрального дома, но ну а я, поняв, что вряд ли смогу справиться с ним в одиночку, отправился к Барду. Раз тут кругом разведчики, значит, и его могли обнаружить. Ведь он не особо-то и скрывался.